Глава двадцать восьмая Зима была поистине временем мрака и смерти. Ясным морозным утром в домах зачастую можно было наткнуться на застывшее тело старика или ребенка, умершего по малолетству от губительного простудного жара. Пришла голодная пора, когда люд победнее уже перешел на кровяную похлебку с овсяным жмыхом, и вспоминал землистый вкус старых иссохших овощей, давно уже пролежавших свой срок. В похлебку годилось все — подогнивший морковь и лук, сморщенные брюква и репа. Те, кто позажиточней, позволяли себе сыр, творог и спасающий от холода свиной жир. Так и дюжили подданные короля на хлебе, яйцах и эле, просыпаясь среди нескончаемых потёмок, коротая время разговорами или починкой чего-нибудь — чтобы затем снова лечь и встать лишь уже, когда позднее невысокое солнце возвестит своими красноватыми бликами новый день. В свою очередь, весна означала нечто куда большее, чем зеленые ростки и подснежники под изгородями. Возрождение сказывалось на ощущении цели, на пробуждении от сна с новой жизнью в жилах. Уже слышался смех... а оставшуюся с зимы еду доедали наспех, словно этим можно было спровадить в конец опостылевшие холода. На городских рынках уже появлялись свежее мясо и зелень. В мягчающей земле рылись могилы, мелкие и большие, куда из холодных мест в амбарах и подвалах перетаскивались покойники. Жизнь так или иначе продолжалась». И вот уже на люди выходили те, кто хотел обзавестись в этом году женихом или невестой. Выходили в чистой одежде, искупавшись по такому случаю в чане с нагретой водой. Радовал первый пот от солнышка, припекающего в день труда, у кого какого, приготовление ли к торговле, подготовки ли земли к весеннему севу. Блаженствовал Эдуард Плантагенет, чувствуя нутром, как со светом зари расходится сок по деревам». Весна после последнего предновогоднего выезда означала новую охоту с горячей звериной кровью, неистовой скоростью и шумной попойкой вдали от городишек и деревень. Охота выносила на поверхность ярость и страх, раскрывая истинную природу человека. Эдуард улыбнулся своим мыслям, наблюдая, как в королевской конюшне Виндзора седлают его жеребца — Охотничий плащ короля вытрясли, но он все еще был мохнат от застрявшей зимы стернины. Монарх встряхнул полу плаща и, сказившись лицом, смачно чихнул в густом облаке ворса и пыли и осклабился. Конюшни вокруг гудели ульем от сквайров, готовящих своих господ к королевской охоте. Тридцать рыцарей и столько же слуг собирались выехать на забой дичи для собак и ловчих птиц. Эдуард улыбнулся этому энергичному шуму и ногтями поскреб шею своему коню, который в ответ фыркнул и бодро хлестнул хвостом. За годы правления король обзавелся группой поборников, сопровождающих его в такие вот дни, когда солнце в погожем небе начинает пригревать. Люди вроде Энтони и Джона вудвилов сравнимых с государем, если не по умению обращаться с соколами, то, во всяком случае, по неуемности». Огромная птица Эдуарда сидела в колпачке на расписной подставке, поворачивая голову на каждый шум. Временами она издавала резкие, клекочущие звуки. Правитель нежно провел по ее оперению. Просто из удовольствия, а не от того, что птице могло понравиться его прикосновение. Кречеты, нистовые, беспощадные убийцы, словно упивающиеся своей способностью доминировать и приводить в ужас уток, куропаток и зайцев... ныряя с безумной скоростью с высоты в тысячу футов и терзая добычу острым, как бритва клювом, так, что только пух вокруг поднимался столбом. Эдуард промурлыкал птице что-то ласковое. С ним она охотилась уже шесть лет и научилась распознавать хозяина по голосу. Вот и сейчас, даром, что под колпачком, Кречет в ту же секунду повернул в его сторону голову. «Забавно. Не видит, а все равно поворачивает». На глазах у монарха птица щелкнула клювом и, казалось вопросительно, кликотнула. Она была не кормлена, и сердце Эдуарда забилось быстрее от соблазна дать ей волю взмыть в воздух. Неожиданный стук копыт заставил его поднять голову. Одна из лошадей туго натягивала привязь, отходя в бок в глубину конюшни». При этом она шала-косила глазами, чем-то напуганная, и, чуя ее испуг, другие лошади тоже стали всхрапывать и бить копытами, будто в готовности защитить свой табун от угрозы хищников. Перед раздраженным взглядом Эдуарда предстал жилистый сквайр. Это он въехал на Мерине, всполошившем всю конюшню». Подошедшего король не знал, хотя незнакомцам был заказан доступ даже к конюшням. Что уж говорить о монаршей особе, приблизиться к которой значит навлечь на себя беду. Эдуарду нравилось делать вид, что его не интересует опека стражи, хотя в глубине души ему было приятно сознавать, что входящих перед допуском обыскивают. Он хмуро пронаблюдал, как незнакомец спешивается и опускается на одно колено». Поверх кожана и поддевы на нем были кольчуга и таборд пропыленные не меньше, чем лошадь. Видно было, что прискакал гонец издалека, что лишь подтвердилось, когда он заговорил с раскатистым акцентом севера. «Ваше королевское величество! Меня к вам послал мой хозяин, сэр Джеймс Стрэнджуэйс, шериф Йорка!» «Я обязан доложить о восстании ткачей в деревнях вокруг города со смутой и беспорядками. Число бунтовщиков, Ваше Величество, слишком велико для того, чтобы быть подавленным людьми шерифа. Сэр Джеймс просит о подмоге в несколько десятков людей, шесть или восемь, не больше, дабы те подоспели к нему на север. Именем короля шериф напомнил бы бунтовщикам, что не им решать, в каком размере платятся подати и каким законам должно подчиняться». Эдуард поднял брови и почесал щетину на щеках. Бороду он по весне состриг. Месяцы холода и темноты король провел в уединении Виндзора и Вестминстера, объедаясь и отпиваясь, от отчего изрядно раздобрел. Эта мысль заставила его похлопать себя по животу. всё это на глазах у ждущего гонца. — Ступай на кухне и скажи, что я велел как следует тебя накормить, — сказал он наконец. Не глядя на согнувшегося в поклоне, а затем проворно ускользнувшего посланца, монарх отрешенно поглядел на солнечный свет снаружи, не обращая внимания на людей, лошадей и шум. Смешливо фыркнув, он принял решение. Страна пребывала в мире, зима уступала дорогу весне со всеми ее посулами. «А наведаюсь-ка я в Йорк», — произнес Эдуард сам себе, сопроводив слова ухмылкой. Он представил себе лица непокорных ткачей при виде, не больше, ни меньше, короля Англии, явившегося к ним верхом в сопровождении свиты. Зачинщиков, само собой, придется повесить или хотя бы выпороть, это уж как водится. А заодно поохотиться там в окрестностях, тем более, что была задумка заставить Кречета посостязаться с новым ястребом, которого братья Вудвиллы вырастили из «Птенца». «Забава будет, что надо, всем на радость, после того, как ткачи попрячутся по домам». «Энтони!» — позвал правитель. Рыцарь, наблюдавший за прибытием и уходом гонца, с готовностью вскинул глаза. вудвилы вообще быстро откликались на зов. «Да, ваше величество!» — подал голос Энтони и склонил голову. Правое запястье и предплечье у него были толсто обмотаны, во время турнира треснула кость. и пальцы торчали из повязки красными колбасками. «Как рука?» — осведомился Эдуард. «Все еще не срослась, Ваше Величество. Хотя, думаю, не век мучится. Еще, даст Бог, появится шанс искупить свою честь». «Твое слово, как пожелаешь», — сказал с улыбкой правитель. Руку Вудвиллу в ходе турнира сломал, собственно, он, так что принять будущий вызов подобало хотя бы из справедливости. «Жаль, что ты не сможешь нас сегодня сопровождать. Ну да ладно, вашего ястребка может запустить и твой брат, разницы особой не вижу». Ханжеский сочувственный вид поднятых бровей второго Вудвила вызвал улыбку. «И вот еще что. Полагаю, что охота у нас пройдет несколько дальше, чем я изначально задумывал». Эдуард оглядел участников охоты, что-то подсчитывая. Эти молодцы мне здесь, безусловно, понадобятся, но надо бы еще четыре десятка конных рыцарей и сотню-другую лучников, хороших лучников. «Здесь, в казармах, мастеров не так много», — отозвался сэр Энтони. «Но несколько дюжин я сыщу в Бейнардс и еще в школе для лучников», — нетерпеливый жест Эдуарда привел его в движение. «Вот прямо сейчас этим сбором и займусь». Он затопал прочь, оставляя короля любоваться кречетом, которого тот пересадил с подставки на сгиб руки. Даже через толстые слои кожи чувствовалось, как остры у птицы когти. Ощущение того, что все вокруг растет и зеленеет, пьянило бесшабашной лихостью. Скорее оставить позади этот опостылевший виндзор, промозглость зимы, и вырваться на волю, с головой уйти в охоту, мчаться в погоне, с легким сердцем карать неугодных». От пьянящей неуемности шла кругом голова и, кречет, очевидно учуев это, всхлопнул крыльями и высоким пронзительным кликом призвал к охоте. К полудню о скором выезде короля знал уже весь Виндзор. Энтони Вудвилл загонял дворецких, заставив их собирать лучников по Лондону и окрестным деревням. Они разъехались на такое отдаление, какое только позволяла решимость, и постепенно к Виндзору потянулись где тройки, где четверки лучников, примыкая к остальным стрелкам. В итоге их скопилось две сотни, с луками и колчанами наготове с лицами, румяными и оживленными в предвкушении приключений. Сопровождать короля было немалой честью. Сам монарх в это время перешучивался на конюшнях со своими рыцарями и сквайерами В последний момент перед выездом король Англии что-то передумал и надел более тяжелый нагрудник, а также сменил лошадь на своего огромного жеребца, который в свои шестнадцать был в полном расцвете сил. Вместе с тем число лучников удвоилось, а охотничья кавалькада все больше принимала вид боевого отряда, к которому подтягивались все, кто так или иначе стремился попасться монарху на глаза и выделиться среди остальных. По меньшей мере сотня человек горцевала и молодецки осаживала своих лошадей. Не меньше лайла и собак, возбужденных собственным множеством. Всюду слышались перестук копыт, крикотня и смех. А в самом сердце Кавалькады находился Эдуард, готовый порвать тянета ожидания. «Держись, чтоб не упасть!» — услышал он знакомый голос. Король повернул на месте жеребца и увидел, как из толчаи вывернулся на прекрасной кобылице его тесть, вольно распахнутый, в богатом плаще и с копьем на кабана. Графа Риверса Эдуард встретил приязненным смешком. Старик ему нравился, хотя он и встретил его шутливо укоризненным покачиванием головы. — Милорд триверс эти парни, если что, на ваш возраст скидку делать не будут. Едва протрубят рога, как молодость возобладает. а мне ваше величество все нипочем отозвался отец элизабет для меня в радость хотя бы снова выехать встряхнуться после такой зимы хоть солнышко на лице ощутить а если и под отстану то невелика беда слуги обо мне позаботятся так что за меня парнища можно не бояться король хохотнул позабавленный таким панебраством со стороны тестя старику было уже шестьдесят четыре Безжалостность к вину и Элю сделала его физиономию красной, а глаза мутновато слезливыми. Вместе с тем он был незаменим на попойках, когда рекой лилось хмельное питье вперемешку с небылицами. При упоминании о слугах Эдуард нахмурился и еще раз оглядел вокруг себя буйное собрание. Первоначальный замысел «Укрепить охотничью кавалькаду» разросся до неузнаваемости — Вместе со слугами, рыцарями и лучниками это была уже небольшая рать, числом сотни в четыре человек. Энтони Вудвилл, можно сказать, превзошел себя. Если ждать еще, то, глядишь, эта разномастная радостно-шумливое братье вырастет в размере еще на порядок. Вот она, сила короля, во всей своей явственности. Народ желает следовать за монархом. Эдуард поднялся, поясывающий грудь кожаной лямки охотничий рог, и, приставив его к губам, выдул долгую хрипловатую ноту. К тому моменту, как он перестал дуть, отряд утих, и только собаки продолжали повизгивать и тявкать от возбуждения. «Меня известили, что окрестности города Йорка взбунтовались!» громогласно сообщил правитель. «Подумать только! Ткачи восстали! Они забыли, что обязаны мне самой своей жизнью!» «Давайте-ка напомним им об их обязанностях, а потому все за мной, на север и на охоту!» Завывания и лай гончих возвысились до предела, став чем-то несусветным. Загудели рога, и сотни человек, пеших и конных, с гомоном и смехом двинулись вперед, помахав руками провожающим. Все-таки весна пришла. Ричард Ворик... шел через большой зал замка Бейнардс на берегу Темзы. Последний раз он проходил мимо этого камина в ночь, когда Эдуард в дворцовом зале провозгласил себя королем. При воспоминании об этом Уорик качнул головой, не чувствуя, впрочем, никакого сожаления. На тот момент дело было, безусловно, правильным. В этом сомнения нет. Если б не сень королевского штандарта, победы в Таунтоне ему не видать». При всех своих дарованиях Эдуард не смог бы привлечь под свою корону достаточно людей, особенно при тогдашней нехватке времени. В том был неоценимый вклад и его, графа Уорика. И что же тому наградой? Бесчетные посягательства на владение его семьи и на ее честь. Правитель словно намеренно использовал корону для совершения беззаконий, причем без мысли о последствиях. Ричард на ходу поджал губы. «Да сбудется по делам его!» «Ладно б еще все это исходило от самого Эдуарда, это еще как-то можно было бы превозмочь, но чтобы вот так, вторично в жизни, подвергаться черной опале со стороны королевы, мало ему было одной Маргарет, и вот теперь снова переносить такое!» Герцог Кларинский Джордж вошел в зал, отирая лицо исходящим паром полотенцем. Для прихода сюда он был вынужден отвлечься от бритья». На приближении Ричарда Невилла он отреагировал замешательством. «Милорд Ворик, вы ищете меня здесь? Что-нибудь стряслось?» Тут лицо его побледнело. «Что-то случилось с изабел Милорд, она занемогла?» Граф поклонился, блюдя канона этикета перед превосходящим титулом. изабел со мной, Джордж. Стоит снаружи и полна жизни». «Тогда не понимаю», — сказал Кларенс, вытирая шею и отбрасывая полотенце дворецкому, который угодливо его подхватил. «Мне пойти с вами, чтобы ее увидеть? Сэр, вы ввергаете меня в растерянность?» Уорик взглянул на слугу, взглядом намекая, что они здесь не одни, а затем указал на дверь, ведущую на лестницу вверх, к железной крыше замка, откуда можно было следить за звездами. Там, наверху, было тихо и не имелось посторонних ушей, способных затем передать подслушанное королю. «То, что мне нужно сказать, предназначено одному вам, милорд Кларенс. Соизвольте пройти со мной, я все объясню», — сказал граф. Молодой герцог двинулся за ним без колебаний, не выказывая никакой подозрительности, когда они поднимались по железным ступеням и открывали заслон выхода на свежий воздух. Любой, кто увязался бы следом для наушничания, был бы услышан, а потому Уорик вдохнул свободнее, чем за предшествующие дни. Сверху открывался величавый вид на город, где над серебристым разливом реки кружили и пронзительно кричали чайки. — Ты веришь мне, Джордж? — безобедняков спросил Ричард, вставшего рядом молодого человека. — Безусловно, сэр. Я знаю, что вы поддерживали мое ходатайство к королю. что стояли за меня и пробовали спорить, и благодарен за это так, что вы даже не представляете. Жаль только, что это ни к чему не привело. Как там Изабелла? Все ли у нее ладно? Последние месяцы я не осмеливаюсь ей писать. Могу ли я увидеть ее хотя бы в момент вашего отъезда? — Это зависит от тебя, Джордж, — сказал Уорик со странной играющей улыбкой. — Я пришел, чтобы отвезти тебя к побережью, если ты того пожелаешь. Там ждет корабль. Хорошая крепкая суденышка, готовая доставить нас в крепость Калле. Там у меня уже приготовлены подорожные на наш проезд через ворота и далее по Франции. Кларенс озадаченно накренил голову. — Я не вполне вас понимаю. Вы хотите, чтобы я поехал с Изабелл?» Граф Уорик глубоко вздохнул. Это и была суть и часть того, что он замышлял на протяжении зимних месяцев. «Твой брат не сможет расторгнуть брак, если вы уже будете обручены. Если ты обвенчаешься с моей дочерью, то Эдуард воспрепятствовать уже ничем не сможет. Ты ведь его родной брат, и у меня ощущение, что он сердцем разглядит правильность твоего поступка». Джордж Кларинский неотрывно смотрел перед собой. Ветер высоты трепал ему волосы, занося прятку на глаза, глядевший вперед с радостным испугом. «Вы хотите позволить мне жениться на Изабелл? Во Франции?» «Милорд Кларенс, это может осуществиться уже сегодня до заката, если только ты вовремя решишься. Я для вас уже все устроил. Вопрос лишь в том, есть ли у тебя желание жениться, и готов ли ты рискнуть навлечь на себя гнев брата. Жениться на Изабелл? Тысячу и тысячу раз!» Задохнулся от истовости молодой человек, так сильно хватая своего будущего тестя за руку, что тот невольно поморщился. «Да, милорд, да! Благодарю вас! Конечно же, я еду во Францию! И, о да, я женюсь на вашей дочери и, клянусь, буду оберегать ее всей своей честью, как щитом!» Герцог, туманищимся, несколько шалым взором, оглядел скопление лодок на Темзе. Внезапно глаза его приугасли, и он, обернувшись тихо, спросил. «А как же быть?» «Вам, милорд! Меня-то брат простит, можно не сомневаться, и мою жену он простит. Сам-то он женился разве не по любви? Поначалу понятно взбесится, переколотит сколько-нибудь горшков, но потом-то наверняка все взвесит и не станет меня третировать. А вот в отношении вас его гнев...» Джордж Кларенс умолк, понимая, что своими словами подтачивает уверенность самого Уорика. «Я у него первый лорд и член совета», — с легкой задумчивостью произнес тот. «После Таутона он нарек меня компаньоном, а моя семья поддерживала и Эдуарда, и вашего отца еще с самого начала. Понятное дело, он взъярится, но ведь мы с ним друзья, так что страсти со временем поулягутся». Говорил Ричард непринужденно, но сам своим словам веры уже не давал. То ли Элизабет вудвил капнула в ухо Эдуарду какого-то зелья, то ли в короле взыграл беспредательство и детская своенравность, но было отчетливое ощущение, что вслед за этим отчаянным поступком непременно последует разрыв. На обдумывание всего этого у Орика ушла не одна темная ночь. Джордж услышал то, что и хотел услышать. что со свадьбой можно не откладывать, а со временем все образуется. Молодой герцог порывисто обнял графа, чем привел его в немалое удивление, и метнулся вниз по лестнице с такой скоростью, что так недолго и шею себе свернуть. Внизу он припустил по залам еще более быстрым галопом, и Уорик за ним не угнался. За внешние ворота замка Бейнардс Ричард вышел как раз в тот момент, когда Джордж запрыгивал в карету с открытым верхом. Там он схватил в охапку, плачущую от счастья Изабелл Невилл, чем изрядно всполошил кучера, двоих стражников и стайку зевак. Сам Уорик вспыхнул от смущения и на подходе громко кашлянул, заставив парочку спешно расцепиться с виноватым видом, за которым скрывалась безошибочная страсть». Забравшись в карету, граф Ричард Уоррик намеренно сел посередке, деревянно уставившись перед собой, в то время как молодые норовили смотреть друг на друга за его спиной. Глаза у обоих сияли смехом и счастьем. «Гони!» — скомандовал Уоррик, надергивая всем на ноги меховую полость. Кучер взмахнул бичом над парой упряжных лошадей, и те резвой рысцой зацокали по грязным улицам. Было видно, как Люд на обочинах останавливается и, удивленно указывая пальцами, смотрит на странное зрелище. Кареты в Лондоне были совсем еще в Однако новость вряд ли могла пронестись по городу с той же скоростью, с какой ехали они. «К тому времени, как кто-то о чем-либо догадается, венчание уже состоится, и брат короля станет для Невилла взятим». Они пронеслись на огромной скорости через Лондонский мост, над которым еще несколько лет назад торчала голова Джека Кэда. Уорик невольно вздрогнул, завидев железные острия. Вспомнились темные дни и участь собственного отца. Возможно, он чересчур ушрияно стремился к недосягаемому, но теперь спорить об этом поздно. Ричард туго сжал кулак, невидимый под меховой полстью. Безответное страдание было слишком уж длительным — Святые и те едва терпели бы так долго, как он. Но терпение это подошло к концу. Литье отлилось в форму, план начал осуществляться. Теперь уже ни королю Эдуарду, ни Элизабет Вудвилл его не остановить. Протянув руку, Уорик на удачу коснулся деревянного бока кареты, свернувшей на древнюю дорогу к южному побережью, до которого отсюда оставалось не более шестидесяти миль. На их пути... Солнце всё еще лишь всходило над столицей».